Моя вера в пророка. На него отвечает его бассейн, кто заменяет свою сунну и не работал с ней, и он изобрел в религии Бога, а не от нее.